Пусть не говорят мне, что плата за подобное врачевание непомерно велика. А что сказать обо всех этих зывонных зельях, прижиганиях, разрезах, патагонных средствах, заговорах, диетах и других способах лечения, часто доводящих нас до смерти из-за того, что мы не можем вынести тягот их учений, которых они нам стоят. Таким образом,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 А не отнимаю у больного ни языка, ни ног, ни рук, и скорее возбуждая его, чем погружая в оцепенение. Душу человека потрясает лихорадочный жар, отвергает в беспамятство подочие, разрывает острая мигрень и наконец сокрушает другие болезни, поражающие всё наше тело или самые благородные его члены. А здесь душа остается незатронутой. Если ей плохо, то по ее же вине. Она сама себя предает, сама себя развинчивает, сама себя лишает мужества. Только глупцы способны поверить, что твердое и плотное вещество, образующееся у нас в почках, может раствориться от лекарств. Поэтому мы, Как только оно сдвинулось с места, надо обеспечить ему проход. Да, впрочем, оно и само это сделает. Отмечаю ещё одно преимущество. При этой болезни нам ни о чём гадать и не приходится. Мы свободны от волнения, в которое повергает нас в поручение дуги из-за неясности причины, обстоятельств и течения. А волнение это мучитель. А нам ни к чему советы толкований врачей. По собственным ощущениям узнаём мы, что это и где. Убедительны или нет эти мои доводы, подобные тем, которыми пользовался Цицерон, говоря о болезни старости, но имя я пытаюсь успокоить и различить своё ображение, пролить бальзам на его раны. Если завтра они сильнее воспалятся,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 Если у меня ощущение какого-то конца, ни в всяком случае не ждите, что я стану щупать себе пульс и изучать свою ночу для того, чтобы получить какое-нибудь неприятное предсказание. Я уж успею